Глава 15. Проснулась я от того, что кто-то гремел рядом со мной посудой. В первый момент подумала, что оказалось дома. Мама всегда, нарочито громко начинала делать домашние дела, если я просыпалась не первой, а моя постель была как раз рядом с кухней. "Уже встаю", пробормотала я сквозь сон. "Не стоит", мужской голос вывел из сладкой дрёмы. "Да и ночь сейчас, вряд ли вы куда-то соберётесь". Широко распахнув глаза, увидела перед собой Кира Валентайна. Он смотрел на меня тяжелым, не мигающим взглядом. «Как вы себя чувствуете, Айна? А что вообще произошло?» Я нахмурилась, лишь потом сообразив, что лежу в постели, а рядом посторонний мужчина. Ощупала себя. Как странно. Грудь обмотана твердым сукном. Кто и когда меня раздел и так замотал? Воспоминания нахлынули внезапно. Главный храм, толпа паломников. Елена, которая ходила от одного человека к другому и просила подаяния. Пока вы были без сознания, здесь был доктор. Словно прочитав мои мысли, сообщил Кир Валентайн: "Вам повезло, вы чудом не сломали рёбра, но всё равно ушиб сильный, и с учётом того, что маги на вас не действуют, придётся поберечься". А где Кир Арквил? Я поразилась тому, насколько жалобно звучит мой голос. "И мило, с вашей дочерью всё в порядке, она сейчас спит". А мой сын, он кивнул куда-то за меня, и задрав голову, я увидела стоявшие у изголовья кровати кресло. На нём в неудобной позе спал Кер, а в руках у него опасно накренилась чашка с недопитым напитком. Волосы взъерошены, между бровей залегла складка, лицо осунулось, будто он несколько дней не ел. Кажется, ещё утром он выглядел гораздо лучше. Валентайн подошёл и осторожно забрал напиток. Он слишком переволновался за вас. И я его в какой-то мере понимаю. Вся его магическая мощь не стоила бы и ломаного гроша, если бы вы серьезно пострадали. В голосе чувствовался какой-то надлом, словно он говорил сейчас не обо мне и Арквиле, а о себе. Говорил о чем-то, с чем не мог справиться сам. Немного сонной травы никому еще не вредило, особенно после бессонных суток. Суток? Слепая богиня, сколько же я была без сознания! И все это время Арквил был рядом? Спасибо, хрипло произнесла, не совсем понимая, за что благодарю, то ли за помощь с травмой, то ли за то, что всё-таки заставил сына отдохнуть хотя бы таким образом. Не стоит, отмахнулся Валентаин. Лучше расскажите мне, что всё-таки произошло. Я пошла в главный храм, потом увидела сестру. Она была чем-то напугана. Мы отошли в сторону от площади в какой-то проулок. Начала перечислять я факты. Ваша сестра говорила, что её напугала Уточню, мужчина. Я не совсем поняла. Стыдно было признаваться, что в тот момент я посчитала страхи сестры преувеличенными. Кажется, её кто-то шантажировал. Она искала способ достать денег. Денег? Кер выглядел по-настоящему удивлённым. Вы уверены? Я отдала ей кошелёк, что дал мне ваш сын. И она заявила, что этого мало. Призналась, не зная, стоит ли упоминать про кольцо. Валентин барабанил пальцами по приставному столику с подносом и задумчиво смотрел куда-то в стену. Мерзкий ублюдок, прошептал он еле слышно. Простите. Хмм, знаете, магия это власть, и некоторые, получив эту власть, начинают считать себя уникальными. Человек, который напал на вас с сестрой, может доставить много проблем, если не принять меры. От них всех одни проблемы. Я вспомнила, как тип, что требовал кольцо у сестры, что-то говорил о секретах Арквела, которые он знает и расскажет, если тот не поможет ему. Неужели Кер действительно занимается какими-то тёмными делишками? У Кера Арквела могут быть из-за этого неприятности, осторожно спросила. Против него могут выдвинуть обвинения, но я сделаю всё, чтобы этого не произошло, кивнул мужчина. Что было дальше? Дальше появился человек в балахоне и напал на сестру А когда я попыталась защитить ее, то и на меня. Он что-нибудь говорил? Я плохо помню. Я потерла лоб, пытаясь вспомнить. Но все, что вставало перед глазами, картинка, как Елена, стоит на коленях. А странный тип душит ее, даже не дотрагиваясь руками. С моей сестрой все в порядке. Понятия не имею. Она жива, но стоило при светлому узнать, что вы родственницы. Он забрал ее на лечение. Ари был занят вами, я полицией, нападавшим. Он развел руки в стороны. Это он так пытается сказать, что до Елены никому не было дела, и поэтому, когда ее церковник забрал, никто и спорить не стал. Что ж, по крайней мере, сейчас она в безопасности. А если того мага схватили, то ей больше не нужно переживать, что надо вернуть кольцо. «Больше вы ничего не слышали?» – выдержал у меня и размышления мужчина. «Может быть, ваша сестра упоминала еще что-то? Какие-нибудь странные предметы, места, имена?» Или это делал нападавший? Нет, я рассеянно покачала головой и повернулась к Арквиллу. Что ж, Валентайн сухо кашлянул и поднялся с места. Если что-то еще вспомните, говорите». Я кивнула, а потом перевела взгляд на поднос с недопитым чаем из сонной травы. И рассеянно кивнула еще раз. «Можно ли упрекать родителя, уже терявшего дитя в чрезмерной опеке?» Оставшись одна, я ещё долго лежала, повернувшись в сторону Арквилла и рассматривая его. Должно быть, в кресле ему было неудобно. Наверняка он проснётся, у него затечёт шея, будет болеть спина. Я попыталась разбудить его, но тщетно. Он только что-то невнятно произнёс, заворачивался и чуть не сполз на пол. Как странно. Сейчас я находилась одна в комнате с мужчиной и вообще не волновалась по поводу того, что могут подумать люди. Так не принято, и прочее в том же духе. А ведь мы даже не были одни в доме, но всё равно стоило его разбудить. Не хотела я, чтобы Кер с утра не смог даже стоять от того, что всю ночь провёл в неудобной позе. "Кер, упадёте же", предприняла я ещё одну попытку, и на этот раз он, кажется, даже приоткрыл глаза. Вот только сон-трава, очевидно, была очень сильного действия, поскольку Кер тут же закрыл их и, качнувшись вперёд, плавно перетёк с кресла на кровать. шаря рукой вокруг в поисках одеяла. Нащупав то, что прикрывало меня, он без церемонов потянул его, укрываясь. Кэр, я испуганно дёрнулась, но сильные мужские руки вдруг обняли меня. Грудь отозвалась на такую вольность тупой болью. А, отпустите, повязка, попыталась оттолкнуть его я. Мак хватку ослабил, но из рук меня не выпустил. Если бы не размеренное глубокое дыхание, такое же, как когда он сидел рядом, Я бы ни за что не поверила, что он спит. Сама напросилась. Нечего было мешать мужику, когда он на кресле выл. Съязвил внутренний голос. Тебе еще повезло, что он одет. Но чем дольше я лежала в объятиях Аркела, тем больше расслаблялась. Чувство защищенности охватывало мягким коконом, убаюкивало мирным дыханием, щекотавшим мое плечо. Я и не заметила, как сама прильнула, положив голову на широкую грудь, и блаженно уснула. Проснулась я от того, что мне почудился чей-то взгляд. Распахнув глаза, увидела лежавшего рядом Арквилла, чуть приподнявшегося на одном локте и внимательно рассматривавшего меня. Доброе утро, Айна. Тон его был недовольным, и я, словно ещё защиты, невольно подтянула одеяло к самому подбородку. Что, боишься меня? Правильно делаешь. Ох, а он, кажется, и правда недоволен и даже зол. Кир Вопросительно пискнула, не понимая, чем вызвало его недовольство. «Какого нечистого ты шляешься по злачным местам? Что вы там искали? Приключений на задницу?» «Святая богиня, да он не просто недоволен, он забешен до крайности!» В глазах полыхали искры, того и гляди, от него снова дым повалит. «Я могу объяснить, с кровати далеко не убежать, особенно перевязанной, так что единственное, что мне оставалось, надеяться, что Кир все же выслушает». Мужчина сжал челюсть так, что у него побелели скулы. Такое ощущение, что с трудом сдерживался, чтобы не начать сыпать ругательствами. Я решила пойти в главный храм. Начала я и тут же запнулась. Вот сейчас точно было не время говорить Арквиллу о том, что его может расскажу, а может нет, меня не устроило. Я решила послушать Пресветлого. «Что ты там забыла?» Не слишком вежливо спросил он, видимо раздражаясь, что я сама не продолжаю рассказ. Давно не молилась. И повязка слепой богини. Мне хотелось посмотреть на реликвию. В конце концов, мне же никто не запрещал гулять. А потом я увидела сестру у входа. Выразительный взгляд Арквила заставил торопливо продолжить. Она искала деньги, собирала там милостыню. Как я потом поняла, тот тип в балахоне шантажировал ее, и ей нужны были деньги. Хм, Кер нахмурился, что-то прикидывая в уме. А ты тут при чем? Вопрос задел, как, впрочем, и весь этот допрос с пристрастием. «Как это при чём? Она вообще-то моя сестра. А если бы кто-то из родственников Арквилла угодил в беду и нужна была бы помощь, он бы тоже спросил, а я здесь при чём?» Я просто попросила рассказать её обо всём по порядку. Мы отошли подальше от площади с паломниками. Но откуда мне знать, Кир, где в столице злачные места? Не выдержав, вспыхнула я. Только мы завернули за угол, как на нас напал этот сумасшедший. А вы так говорите, будто я сама в себя бревном запустила. Выражение лица Арквила смягчилось, но не намного. Но ты не должна была уходить далеко, не сообщив мне. Представили бы охрану? в тон ему спросила я. Да хоть бы и так, прищурился он, склоняясь над моим лицом. Настолько не доверяете мне? Почему-то стало смешно, произошедшее теперь казалось не более чем дурным сном. Тебе доверяю, а вот всем остальным нет. Я тоже вам доверяю, примирительно сказала и вдруг поняла, что это правда. Я ему доверяю. Что бы ни случилось, я готова вложить в его руки свою жизнь и буду знать, что ничего плохого не случится. Это знание было внезапным, оглушающим, как удар по голове. Я мгновенно позабыла всё, о чём мы с ним говорили, и почувствовала, что буквально растворяюсь. насыщенным огненным всполохами радужки его глаз. Мак ещё что-то рассказывал, спрашивал, но я больше не слушала. Я поняла для себя главное и хотела только одного, чтобы и он это понял. Чуть приподнявшись над подушкой, я потянулась вперёд и осторожно коснулась губами его сомкнутую губу. Замерла, залетевшей в клетку пташкой, не зная, то ли спасаться бегством, то ли сдаться на милость победителю. Ты ведь помнишь, что я говорил насчёт его поцелую? чужим незнакомым голосом спросил Кер. Я чуть отстранилась, но была тут же поймана в кольцо чужих рук. Мужчина прижал меня к себе, пьяно вдыхая аромат волос. Ох же ж, не удержалась я от болезненного восклицания, когда он дотронулся до какого-то синяка на середине спины. Отпустите. Арквилл буквально зарычал, но хватку ослабил, осторожно опуская меня обратно на кровать. Почему-то теперь мне кажется, что ты нарочно влипла в неприятности. борбурчал он, глядя на меня как на предателя. Это было бы обидно, если бы Мак при этом не выглядел так комично, насупленный с поджатыми губами. Зато если я всё-таки пойду на бал, у меня будет отличное объяснение, почему я не танцую, попыталась отшутиться я. Скажите, Кир, вы так и не узнали, зачем король позвал меня? Арвилл отрицательно мотнул головой, и тогда я задала следующий волнующий вопрос: а ваш шрам? Его больше нет. Я протянула руку, чтобы коснуться лица мужчины, но тот, сухо кашлянув, отодвинулся, а затем и вовсе встал с кровати. «У меня на сегодня еще запланировано несколько встреч. Плюс Пресветлый после инцидента с тобой обязательно будет устраивать охоту на нечистого немого. А ты отдыхай. Мила с гувернанткой. Я попрошу, чтобы тебя сегодня не беспокоили». Отец нанял еще одну служанку, пока мама со всем своим штатом прислуги за городом. Так что я распоряжусь, чтобы тебе принесли завтрак, обед и ужин. Если что, не стесняйся пользоваться колокольчиком. Он кивнул на лежавший на столе маленький золотой колокольчик с длинной ручкой и сухо попрощавшись, вышел за дверь. Только когда он ушёл, я осознала, что забыла попросить позвать Милу. Племянница наверняка очень переживает, а я, видимо, так и не научила за то время, что она со мной, думать в первую очередь о ребёнке, а не о себе. В скором времени действительно пришла служанка. Миловидная девушка, не старше меня, в белом чепце, из-под которого были видны рыжие кудри и сером длиннополом платье. А волосы-то это в точь-в-точь как у меня, подумала я при первом взгляде на неё. Интересно, кто её нанимал на работу? Арквел? Может быть, и я ему нравлюсь только потому, что рыжая? Ты ему нравишься только потому, что невосприимчива к магии? Ехидный голосок внутри был тут как тут. Видимо, маг вчера здорово меня приложил, раз я уже сама с собой спорить начинаю. Вот только здравый смысл всё равно никак не желал торжествовать. Служанка оставила мне еду на подносе, какие-то отвары в баночках и порошки. Передала слова доктора о том, как нужно их принимать и поспешно покинула комнату. Поев я ещё немного полежала, а затем попробовала встать. В конце концов, запрета на это я не слышала. Первый шаг был неприятным и отдавал соломотой во всём теле, но ходила я весьма сносно, разве что при резких движениях болело в груди и спине, но вполне терпимо. Однако при попытке выйти за дверь на пороге появилась рыжая служанка и со словами: "О, Кер будет ругаться, если узнает", попыталась загнать меня обратно в постель. Но мне надо проведать дочь. Эта наглая девица откровенно бесила. А может, я так злилась на неё, потому что она отчётливо напоминала мне себя, и не только цветом волос. Но попадёт-то мне Кера, сплеснула руками девушка, обращаясь ко мне как к благородной. Вздохнув, решила не спорить и в результате так и просидела весь день в комнате. В обед пришёл доктор, тот самый Ричард из госпиталя. Я впервые увидела скрытые под повязкой кровоподтёки. При взгляде на них даже пропадало естественное смущение, что посторонний мужчина Видел меня полуобнажённой. Мне самой было неприятно смотреть на припухшее рёбра, а грудь всё равно закрывали полоски ткани. Заживление идёт хуже, чем я думал. Он надавил куда-то, вызывая у меня сдавленное шипение. Постарайтесь поменьше напрягаться. Но ходить же мне можно? С надеждой спросила, пытаясь поймать взгляд доктора. Можно, вздохнул он, но недолго и не быстро. Ответ меня устроил. Раньше на мне всё заживало, как на собаке, так что и сейчас я не слишком за себя переживала. «Доктор Ричард, а Елену вы не видели?» Впервые за сегодня мужчина поднял на меня голову и посмотрел прямо. «У вашей сестры новый покровитель, и в моих услугах она более не нуждается», — скривился он. «Поэтому прошу, не упоминайте больше о ней при мне». «Новый покровитель? О чём он вообще? Неужели при светлом?» Но ведь тот забрал её, когда она была без сознания. Мало ли что могло случиться? Может быть, доктор что-то не так понял? Она пострадала ещё сильнее, чем я. Может быть, она вообще до сих пор без сознания? "Я с ней виделся", сквозь зубы прошептал доктор. "И поверьте, вид у неё был вполне довольный жизнью". Мне не хотелось ему верить. Елена же так искренне говорила об этом докторе и чувствах к нему, а тот вдруг новый покровитель. Что это вообще значит? Она ведь в любом случае не оставила бы свою дочь, или оставила бы. Я думаю, возможно, вы не так поняли, прошептала я, сама уже не веря своим словам. Я тут из-за неё выставила себя перед Киром Аркюлом чуть ли не продажной женщиной, а она крутит шашни уже со вторым мужчиной? Не хотелось думать плохо о сестре, но может быть, люди действительно меняются. В конце концов, даже Очим, когда только стал жить с мамой, вёл себя вполне прилично. От сравнения с сестрой с очем он меня буквально передернуло. Даже доктор заволновался и снова принялся дотошно выпрашивать о самочувствии. После того, как Ричард ушёл, я всё так же сидела в одиночестве, накручивая себя то по поводу сестры, то по поводу новой рыжеволосой служанки. К тому времени, когда внизу хлопнула входная дверь, я была готова в стенку лесть от скуки. Ушин принёс Арквил. Дверь открылась, и он вошел вместе с подносом. Рукава закатаны, верхние пуговицы на рубашке расстегнуты. От его улыбки перехватило дух, и даже жалобы на то, что пришлось просидеть целый день в заперти, так и не сорвались с языка. Первым делом я спросила о Миле, боясь, что девочка переживает из-за меня. Но оказалось, она даже не знала, что со мной что-то не так. Аркел сказал ей, что я отправилась в родную деревню на несколько дней. И скоро приеду обратно. Сама посуди, она такая шустрая, а тебе особенно лучше не двигаться. Это было неправильно, но моя обида на Елену частично перенеслась и на её дочь, поэтому спорить я не стала. Мы ели вместе прямо на кровати, смеялись. Кер рассказывал о том, чем занимается во дворце: про научные исследования, курирование экспериментальных проектов. Половину слов, что он говорил, я не понимала. Но всё равно слушать его так увлечённо рассказывающего о каком-нибудь зелье было безумно интересно. Я кивала в нужных местах, даже задавала вопросы, и Кер, распаляясь ещё больше, начинал вдаваться в тонкости своей работы. Ужин был давно съеден, а я к концу беседы была настолько вдохновлена, что попросила у Кера что-нибудь почитать про варку зелий для начинающих. А помните ту мазь Кер, когда у меня руки чесались после уборки? я помазала и всё прошло. Это ведь действительно волшебство, пусть и без волшебства. Может быть, я и сама смогла бы сделать что-нибудь подобное. Вы же сами сказали, что это очень похоже на готовку. Хм, если так интересно, лучше начать с варки мыла и шампуня. Думаю, даже мыло будет интересно. Мысли о веселящейся с пеной племяннице вызвали улыбку. Всё-таки я привыкла и успела привязаться к девочке, увидев, что я загрустила, Аркил заявил, что мне пора спать, проследил, чтобы поудобнее легла и подоткнул одеяло. Кажется, даже мама в детстве так не заботилась обо мне. Последовавший поцелуй не был страстным, но от прикосновения его губ по телу разлилась нега, наполняя до краёв ощущением счастья и тепла.